пора звездопада. Спасибо научил разглядеть звезды, не научил бы никогда бы не научилась, так и умерла бы в накрахмаленных простынях, на кружевных подушках, под атласным одеялом шелковой сорочке до пят, заплетенной на ночь косой. А оказалось земля усланная осенними листьями мягка и гостеприимна. Заря, гаснущая на груди, легка и вдохновенна. Туман, поднимающийся к звездам, сладок, а звездные ливни благодатны. Оживляюще напоили они окаменевшее, почти растрескавшееся от многовековой засухи безлюбия сердце. О, это жажда сердца! Не виделись столько лет, встретились. Всеми силами пыталась скрыть вспыхнувшую радость, но не удалось. бродили по деревне, разглядывали вековые дома и церкви. Когда добрели до самой дальней, купола ее уже золотились закатом. И это было настолько торжественно, что слова замерли где-то на уровне сердца. Подавленные великолепием происходящего, замолчали. Приобнял. Не отстранилось. И вдруг заговорил. Заговорил, путаясь в словах, волнуясь, дрожа всем телом, Хватая за руки, за плечи, упал на колени. Впервые слово «люблю», обращенное к ней, Было произнесено колено преклоненно перед вечным небом И древними крестами прямо в глаза. Торжественно и страшно, что почувствовала Недоверие, испуг и благодарность. Именно в такой последовательности — недоверие, испуг, благодарность. Уже потом, ночью у речки, вечно движущейся жизни, когда порыв ветра с дыханием страсти смел с горизонта последней алые всполохи, и вмиг наступила ночь, их бросила друг к другу. Конечно же, она не насытилась этим. Так пересохла за жизнь, так истосковалась по своей половине воплоти, что ни о каком простом удовольствии не могло быть и речи. Все это было явлением совершенства, и ненасытность, как неисполнимое совершенство, приходилось пожизненно носить в себе. Господи, как он смешон со своим светским снобизмом, как далек от идеала. Но когда, в какие времена любовь рождалась к идеалу? Если такое и бывало, то только не с ней. Скорее всего, уехав из деревни, он будет вспоминать ее как веселую иллюстрацию летнего отпуска. А она? На территории его фантазий у нее ожило сердце. Совпадая возрастом с возрастом уходящего лета, она, запрокидывая лицо к звездному небу, с удивлением обнаруживала его глаза выше звезд. Куда как выше, а звезд, звезд, какое обилие звезд, пора звездопада. Ожившая от любви сердце, плодоносящее радостью жизни, не вместило лжи, что потащилось следом. Всегда тащится за любовью, всегда. Переполненное счастьем, оно не заметило лжи, И было право.